Потом Абнувас сплеснул руками и взялся за голову. «Мальчик, мальчик, зачем ты это сказал? Ты раскрыл мою тайну, теперь тебя казнят». «Эй, вы чего?» — забеспокоился Иэн. «Раз вы добрый, то вы не можете приказать нас казнить». «Да, я не могу», — кивнул Абнувас. «И в этом моя трагедия. Но есть мой славный визирь, есть мой верный шут».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 Пойдемте же во дворец».